Глава 24. «Убирайся». Слово эхом пронеслось в голове и меня бросило в жар. Несколько секунд я сидела в оцепенении, а потом осознала свою роковую ошибку. Номер моего мобильного телефона уже был вбит в список контактов молодого человека, но вот только записан он был именем Кристины. Я удалила все улики у подруги, но совершенно забыла про Женю. За время нашего молчания он успел перейти в раздел сообщения и все понять. По телу пробежала мелкая дрожь. Я совершила непозволительную ошибку. Что смотришь, оглохла? Со злостью произнес парень. Он смотрел на меня глазами полными гнева и отчаяния. Его челюсть была плотно сжата, ноздри раздуты, и казалось, что из ушей вот-вот пойдет пар. Возможно, именно сейчас парень начинал понимать все события прошедших дней. «Жень, я прошу тебя, давай поговорим. Я могу все объяснить!» — жалобно начала я. «Как давно?» «Что?» «Как давно я тебе нравлюсь?» «С первых минут нашего знакомства!» — робко произнесла я. Молодой человек прикрыл глаза и отвел взгляд в сторону. В воздухе снова повисла пауза. Я понимала, что мне срочно нужно что-то сделать, пока не стало слишком поздно. «Да, я испытывала к тебе чувства все это время и ничего не могла с собой поделать. Я хотела подружиться с тобой и пригласить на свидание, но ты абсолютно не обращал на меня внимания, а потом и вовсе начал встречаться с моей подругой. Я не знала, что мне делать, я была в отчаянии». Меня начало колотить еще сильнее, а глазам уже подступали слезы. Женя не смотрел на меня и молчал. Напряжение накрывало меня с каждой секундой. «Все было бы хорошо, если бы ты не влюбился в Кристину!» Закричала я, и слезы градом полились из моих глаз. Сказанное, будто молнией ударило парня. Он с еще большей ненавистью посмотрел на меня и подошел на шаг ближе. «То есть во всем виноват я?» Скинув брови, ядовито произнес Женя. «А хорошо ты это придумала. Поссорила нас с Кристиной, бросила Макса, врала лучшей подруге. И это только о чем я догадался. А виноваты все вокруг, кроме нашей принцессы Вики». «А что я должна была сделать? Ты даже разговаривать со мной толком не хотел, а я каждый вечер страдала от чувств к тебе. А рассказы Кристины про ваши милые прогулки снова и снова били меня ножом по сердцу». «Надо было просто быть честной. Я считал тебя милой девчонкой, с которой есть о чем поговорить, и я действительно хотел с тобой подружиться. Каким же я был глупцом! Как жаль, что я не увидел твое истинное гнилое нутро с самого начала. Я бы ни за что не позволил Максу общаться с тобой. Ты хоть понимаешь, что ты сделала? Полюбила тебя! Да хватит нести этот бред. Любовь — это нежное и трепетное чувство. Под ее чарами ты расцветаешь и хочешь, чтобы человеку всегда было хорошо, даже если он не находится рядом с тобой. А ты же хотела завладеть моей волей. Я был для тебя как игрушка, как заветный трофей в твоих изощренных играх. Вот только с меня хватит. Не хочу больше с тобой разговаривать и видеть тебя в своей жизни. Убирайся отсюда. Мне было больно слышать все сказанное, во мне кипела злость и нарастала обида. Я не знала, что будет дальше и как снова наладить взаимоотношения с Женей, но одно я решила точно. Просто так я отсюда не уйду. Подойдя ближе к молодому человеку, я вцепилась в рукава его кофты и замотала головой. Это был максимум, на который я сейчас была способна. «Хватит, перестань вести себя, как маленький капризный ребенок. Парень попытался рожать мои руки, но я вцепилась в ткань его одежды мертвой хваткой. Женя быстро понял, что что-либо делать бесполезно, поэтому отстраненно, насколько это было возможно, стоял и смотрел куда-то вдаль. Я же подошла еще ближе и уперлась лбом в его грудь. Слезы полились так, что я уже не могла ничего четко видеть, поэтому закрыла глаза. Тихий голос внутри меня шептал о том, что это последняя наша встреча, но я гнала его прочь. Этого не может быть. Я спала и видела страшный сон, а когда проснусь, мы пойдем с Женей гулять, и я не забуду стереть свой номер из его контактов. Не знаю, сколько мы так стояли. По ощущениям, это длилось целую вечность. Я не замечала ничего вокруг себя. Мне было плохо, чудовищно больно. Мои руки не хотели отпускать его кофту, так как я боялась, что могла потерять Женю навсегда. Пришла в себя я только тогда, когда рукопарня легонько коснулась моего плеча. Подняв голову, я увидела то, что еще больше вселило в меня страх. Это был его взгляд. Из злого и разочарованного он превратился в пустой и безразличный, как будто вся жизнерадость в нем умерла. «Вик, уже слишком поздно. Ты ничего не изменишь. Иди домой». Его голос был еще более равнодушным. Я больше не чувствовала от Жени никаких эмоций. Сплошная бездонная дыра. От этого мое тело ослабло. Молодой человек аккуратно убрал мои руки со своих, еще раз ударил меня безразличным взглядом и направился к подъезду. «Я не уйду! Я буду сидеть здесь до тех пор, пока ты не простишь меня! Даже ночью, даже в холод, даже в дождь!» Собрав остатки своих сил, пролепетала я. Твое право, мне уже все равно». С этими словами Женя открыл дверь подъезда и навсегда ушел в темноту. От чудовищной слабости мои ноги начали подкашиваться, и я еле дошла обратно до лавочки. Сердце болело, а в ушах громко звенело. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок. Немного придя в себя, я достала зеркальце из сумочки. В отражении на меня смотрела изможденная девушка с потёкшей тушью и слипшимися ресницами. Кто этот человек? Еще никогда в жизни я не плакала из-за парня и не пыталась его вернуть. Всегда я была той, кто ставил точку в любых отношениях но с появлением Жени все изменилось. Я привела себя в порядок и посмотрела на окна дома. Их было так много, я не знала, какое из них принадлежало Жене, но мне так хотелось верить, что сейчас он незаметно стоял за шторкой, смотрел на меня и жалел о случившемся. «Просто выйди ко мне и дай надежду на то, что у нас все наладится». Но он не вышел. Каждый раз, когда распахивалась дверь, я хотела увидеть Женю. Хотела, чтобы он обнял меня, и мы все забыли, как будто ничего и не было. Но вместо него из подъезда выходили либо бабушки, либо мамочки с детьми. Часы шли один за другим. Владельцы собак возвращались с прогулки со своими питомцами. Улица постепенно пустела, и только я не двигалась со своего места, смотря на асфальт. Входная дверь отворилась, и ко мне подошла мужская фигура. Подняв голову, я не поверила своим глазам. Это был Женя. Он вышел, я знала. Небольшая улыбка появилась на моем лице. Парень жестом показал, что мне нужно встать. Положив руку на мою спину, он повел меня к только что подъехавшей машине. «Мы куда-то едем?» — робко спросила я. Молодой человек все еще смотрел, как будто сквозь меня. Он открыл заднюю дверь машины и дал понять, что мне нужно туда сесть. «Водитель отвезет тебя домой». «За оплату не переживай, деньги спишутся с моей карты. Не приходи сюда больше никогда». Я смотрела ему в глаза и пыталась найти хотя бы маленькую надежду для себя, но ее там не было. От безысходности я решила подчиниться. Далее последовал хлопок закрывающейся двери, и машина тронулась с места. Обернувшись, я увидела, как Женя смотрит вслед уезжавшему автомобилю. Видимо, боялся, что я могу выйти и прийти обратно. Пусть не переживает. У меня абсолютно не было сил что-то делать. Наши взгляды расстались, когда водитель завернул за угол. Я сползла по сиденью вниз, и слезы опять покатились по моим щекам. Слова парня ранили, как ножи. «Как он мог так со мной поступить? Я же все делала ради нашего счастья!» С каждой минутой мне становилось хуже и хуже. Стены машины давили на меня. Сердце было готово выпрыгнуть из груди, а воздуха становилось меньше. Мне хотелось открыть двери на ходу, выпрыгнуть наружу, но усталость не позволяла этого сделать. Единственное, что я смогла — открыть окно. Ветер обдувал мои щеки и спутывал волосы. Водитель недоверчиво смотрел на меня, но ничего не сказал. Я тоже не имела желания начинать диалог. Меня вообще не должно было быть в его машине. Скоро мы уже окажемся у моего дома, поэтому пусть потерпит еще пять минут. До отмеченной точки мы не доехали, Я попросила водителя не заезжать во двор моего дома. Не хотела, чтобы кто-то увидел меня, выходящей из такси. Последние часы я писала бабушке, что гуляю с новыми знакомыми с выступления, и у нас все хорошо. Чисто теоретически я и не лгала. Мы же действительно познакомились с Женей на репетиции. Выйдя из машины, я достала мобильник и нажала на номер телефона парня. Послышался гудок, после чего звонок прервался. Я пробовала снова и снова, но результат был один и тот же. Зайдя на страничку парня, я увидела, что он меня заблокировал. Вспомнив про нашу беседу книголюбов, я хотела написать туда, но молодой человек оказался быстрее и своевременно оттуда вышел. Сейчас я уже ничего не могла сделать. Оказавшись в своей комнате, я сразу же рухнула на кровать. Ноги мучительно гудели от напряжения и болели от порвавшихся мозолей. Скинув себе вещи, я с головой забралась под плед. Мне ни с кем не хотелось разговаривать, но пришедшее уведомление изменило мои планы. Это была Кристина. Она волновалась о здоровье моей бабушки. Подруга писала еще раньше, но я этого попросту не замечала. Кроме стандартного ответа "все хорошо», мне ничего не лезло на ум. Это не удовлетворило Крис, и мне поступил звонок. «И это все, что ты мне можешь сказать? Я тут вообще-то волнуюсь», — с театральной обидой начала она. «Настроения нет как-то расписывать». Я старалась сделать свой голос не таким драматичным, но от детектива Кристины ничего не утаишь. «Что у тебя случилось? Я надеюсь, бабушка в порядке?» «Да, ей уже намного легче, но спать она пошла пораньше. Просто устала за целый день. Бегать по разным магазинам и созваниваться с врачом — то еще увлекательное занятие». «Понимаю, самое главное, что бабушке стало лучше. А ты поспи и восстанови силы, чтобы утром быть бодрячком. Кстати, мы идем с тобой завтра за платьем? Если честно, абсолютно никакого настроения нет. Давай отложим до следующей недели. Что-то ты совсем без настроения, точно ничего не случилось, напирала Кристина. Я лежала и просила лишь об одном, чтобы этот разговор побыстрее закончился. Подруга как будто чувствовала подвох и специально не хотела со мной прощаться. Думаю, днем ей бы ничего не помешало прийти ко мне домой, чтобы лично замучить меня своими вопросами. Успокойся и выключи детектива, я уже хочу спать. Давай завтра с тобой поговорим. Ладно, но если морально почувствуешь себя хуже, то можешь звонить в любое время. Могу, только с моей проблемой ты вряд ли поможешь». Попрощавшись, я отключила телефон. Не хотела, чтобы еще кто-то доставал меня своими навязчивыми разговорами. Сегодня я облажалась по-крупному, и задачей на следующую неделю было это исправить.